Глава вторая, в которой сказка становится реальностью. Одна за другой загорались маленькие, висящие под потолком лампочки, все больше освещая просторный холл. Красную ковровую дорожку на светлом глянцевом паркете, персиковые обои и стойку, смутно напоминающую ресепшн. В воздухе витал запах кофе, чего-то, сладковатого и свежей краски. Идите за мной, велел рыжеволосый, уверенно направившись вперед по уходящему вглубь дома коридору. Отмерев, я двинулась следом по прежнему, не понимая, как внутри такой развалюхи может быть сделан новый ремонт. Да и сами помещения казались слишком просторными для размеров дома, из-за чего возникало впечатление. будто я только что смотрела на одно здание, а вошла в совсем другое. Рыжеволосый распахнул находящуюся в конце коридора дверь и пропустил меня вперед. Мы вошли в самый обычный на вид кабинет. Здесь имелся небольшой книжный шкаф, диванчик и стол, на котором возвышался светящийся монитор. Рядом пристроилась кружка с недопитым кофе, а на спинке стула небрежно брошенный пиджак. Заняв место за столом, мужчина предложил мне присесть в стоящее напротив кресла. У меня возникло чувство дежавю. Кажется, я только-только находилась в таком же положении, придя устраиваться продавцом. Только вот сидящий передо мной молодой человек был куда приятнее замученного, обремененного ворохом дел дядьки. И компьютерной мышкой он не клацал и смотрел прямо на меня, Дружелюбно так смотрел, с улыбкой. «Юлия», — произнес потенциальный работодатель, и я, не ожидавшая, что он знает мое имя, невольно вздрогнула. «Меня зовут Кирилл. Можно просто Кир. С завтрашнего дня вы можете приступать к своим обязанностям. В них входит уборка номеров утром и вечером, уборка холла и конференц-зала, а также двух гостиных». Необходимо следить за порядком в коридорах, убирать и подготавливать бани. Вам предоставляется жилая комната здесь же, в большом доме, с личной ванной и балконом. Заработная плата составляет 50 тысяч рублей в месяц, плюс возможные чаевые. График работы подразумевает один выходной в воскресенье и режим работы с 7 утра до 9 вечера. пока он спокойно и с неисчезающей любезной улыбкой обрушивал на меня этот поток информации. Я все больше и больше выпадала в осадок, радуясь, что сижу. После того, как была озвучена причитающаяся за работу сумма, меня перестала волновать и должность горничной, и странности последнего получаса, да и все странности вообще. Пятьдесят тысяч! Пятьдесят! «Да я больше пятнадцати никогда не получала». «О, разумеется», — Кирилл сделал короткую паузу, «если такие условия вам подходят, и вы согласны у нас работать». Я уже хотела выпалить, что согласна, но в следующую секунду меня кольнуло сомнение. «Разве может обычная горничная получать так много? Откуда этот человек знает мое имя?» И почему меня вообще привезли сюда на феноменальном летающем автобусе? Вопросов было слишком много, и они все же перевесили жадность. Возникло чувство, что я маленькая доверчивая мышка, которую радушно приглашают идти прямо в мышеловку, где находится большой и привлекательный кусок сыра. Видимо, все мысли явственно отразились на моем лице, потому что Кирилл вновь улыбнулся и. внимательно на меня посмотрев, произнес. «Ровно восемнадцать минут назад вы смотрели на звезды и просили о работе. Великий вас услышал и направил к нам в большой дом, где как раз освободилась подходящая должность. Вероятно, сейчас многое кажется вам непонятным, но поверьте, Со временем вы привыкнете ко всем странностям. Вам выпал шанс решить многие из своих проблем, и на вашем месте я бы им воспользовался. Звучало убедительно и неубедительно одновременно, но единственное, что меня теперь волновало, это «Откуда вы знаете про звезды?» Мне подарили очередную улыбку, и, проговорив минуточку, перевели взгляд на монитор. По компьютерным клавишам застучали ловкие длинные пальцы, и через оговоренную минуточку Кирилл зачитал. Юлия Мартынова, 20 лет, окончила торговый колледж и три года работала по специальности, однако работу свою никогда не любила, поскольку с самого детства мечтала стать иллюстратором. Всегда носит при себе папку с рисунками и любимый скетчбук, где рисует при любой удобной возможности. Список задолженных желаний. Цветные карандаши, запрошенные в Новый год 2000 года. Кукла, как у подруги Лены, в том же 2000 два раза. Щенок лабрадора, это уже в 2002-м. С каждым озвученным желанием, загаданным мной когда-то, Я остановилась все ближе к обмороку. Если бы Кирилл говорил о моем опыте работы, о фактах биографии, даже о семье это не вызвало бы такой реакции. Но мои детские мечты и желания, те самые потаенные, искренние, о которых не могла знать ни одна живая душа, кроме моей собственной, это было слишком. «Остановитесь», — попросила потрясенная я, выставив перед собой руку. Кирилл тут же замолчал и, оторвавшись от монитора, вновь на меня посмотрел. Я молчала, тяжело дыша и усиленно стараясь не выпасть из реальности. В конце концов, мы ведь не в 20 веке, где молодые барышни по поводу и без повода падают в обморок и приходят в себя только лишь от запаха нюхательной соли. А у меня вообще психика устойчивая, и к стрессам я привычная, и к неожиданностям. Тоже. Нет, к такому меня жизнь определенно не готовила. В череду лихорадочных мыслей вписалась недавно увиденная сцена, где из старого полуразвалившегося здания выходит злющая, раздосадованная девица. Вероятно, как раз бывшая горничная, освободившая для меня место. Из чего бы она так спешила отсюда уйти? а потом память услужливо подкинула напоследок сказанные кондуктором слова. Спасибо, что воспользовались трансфером лучшей перевозной компании Духов. Духов с ударением на У. Мамочка моя родная и любимая. Обуреваемая смятением и робкой надеждой на то, что ошибаюсь, я подняла глаза на Кирилла и глухо спросила. Скажите, а большой дом — это что за место? «Это, не отводя взгляда, ответил тот, одна из лучших гостиниц духов. Здесь останавливаются как духи, обитающие в этом мире, так и приходящие из других». «Так что вы скажете, Юлия?» «Выразительное постукивание пальцев по столу, не менее выразительный и направленный на меня взгляд, и по-прежнему обаятельная улыбка». «Согласны у нас работать?» Наверное, логичным было ответить «нет». И многие на моем месте именно так бы и поступили. Но я вспомнила о родителях, о маленьком Сашке и об обещанной зарплате. А еще подумала о том, что мне выпала возможность стать причастной к пусть пока непонятной и подозрительной, но все-таки сказке. «Согласна», — ответила я и тут же зажмурилась, страшась сделанного выбора. Почему-то в голову пришла мысль, что сейчас меня заставят подписать договор на древнем, как мир свитки, и расписаться кровью. Но вместо этого Кирилл извлек из верхнего ящика стола несколько листов обычной офисной бумаги, вставил их в принтер и распечатал такой же обычный контракт. Затем протянул его мне вместе с шариковой ручкой и предложением все проверить. Собрав волю в кулак, разлетающиеся мысли в кучку, я внимательно прочла документ. Все изложенное в нем было озвучено ранее с одной единственной поправкой. По контракту я была обязана проработать не менее года. Решив, что это не так уж и много, я глубоко вдохнула и уверенно поставила на нем размашистую подпись. Следом контракт подписал Кирилл, а увенчал наше соглашение шлепок круглой синей печати. «Поздравляю с новой должностью, Юлия!» Новый начальник улыбнулся еще теплее прежнего. «Надеюсь, работа у нас придется вам по душе. А уж я-то как на это надеюсь, но еще больше о том, что пожалеть о сделанном выборе не придется». Поднимаясь из-за стола, Кирилл проговорил. Вчера мы закончили ремонт в холле, сегодня все получили выходной и разъехались, поэтому большой дом вам покажут завтра, а пока я провожу вас до комнаты. Я послушно проследовала за начальством на третий этаж, где мне указали на нужную дверь и вручили ключ. Затем Кирилл попрощался, пожелал хорошего настроения, приятного отдыха и удалился. Комната мне понравилась сразу. Небольшая, но светлая и чистая. В наличии имелась полутораспальная кровать, деревянный комод с подходящим по стилю зеркалом, стол и обещанный выход на балкон, у которого раскинулся огромный дуб. Бросив на пол сумку, я вышла подышать свежим воздухом и, что называется, проветрить голову. Роскошная древесная крона закрывала практически весь обзор, но частично улица все-таки просматривалась. Я даже увидела женщину, стоящую у одного из окон соседней пятиэтажки. А еще возникло странное чувство, будто меня, стоящую на балконе, никому не видно. На миг даже показалось, что балкон окружает нечто прозрачное и мерцающее, надежно скрывающее меня от посторонних глаз. Положив руки на перила, я глубоко вдохнула ночной воздух и, глядя на самую яркую звезду, выдохнула. «Спасибо!» Постояв еще немного, отправилась в душ. Водичка полилась чистая и горячая, в самой ванной имелась пара полотенец, мыло и гель, все, как и полагается любому хорошему отелю. Многострадальную сумку снова разбирать не хотелось, и мне в голову закралась заманчивая мысль «Отложить это до завтра!» «Но я не поддалась!» То, что откладывается на завтра, у меня в лучшем случае выполняется через неделю, так что долой лень. Разложив и развесив все вещи, я с чистой совестью улеглась на кровать, прихватив скетчбук. Перекатившись на живот, раскрыла его и уставилась на незаконченный рисунок. Эту озорную рыжую девчонку я начала рисовать вчера вечером и застопорилась на руках. Уж сколько было прочитано книг, пересмотрено мастер-классов и видеоуроков без толку. Все равно всегда с ними мучаюсь, даже несмотря на упрощение и стилизацию. Прибывая под впечатлением от всего случившегося, рисовать я не могла, поэтому лишь пролистывала листок за листком и, смотря на старые работы, думала о другом: о том, как докатилась до полетов на автобусе, общении с девочками-оленятами, и устройство на работу в гостинице духов. Взгляд задержался на рисунке монстрика. Это был милый монстрик, зеленый, круглый и пушистый, нарисованный год назад под впечатлением от просмотренного мультфильма. Наверное, как раз из-за любви к сказкам и фэнтези я и восприняла новость о существовании духов относительно легко. Все-таки не зря меня называли фантазеркой и неисправной мечтательницей. По крайней мере, до тех пор, пока неинтересная работа не задушила меня рутиной. Только иллюстрации спасали. Сонливость накатила, когда циферки на дисплее телефона показали без пяти минут одиннадцать. Выключив висящий на стене ночник, я зарылась под тонкое, приятно пахнущее свежестью одеяло и закрыла глаза. Вот что ненавижу искренне всеми фибрами души, так это когда ночью внезапно становится жарко. Вроде и спать хочется, и одеяло тонкое, а все равно начинаешь крутиться с боку на бок и никак не можешь провалиться в сон. Раскрылась? Не то, слишком прохладно. Укрылась? Тоже не то, слишком жарко. Раскрылась наполовину и высунула из-под одеяла одну ногу. Идеально. А потом вспомнила про живущих под кроватью монстров. Тут же мысленно себя отругала. Это в детстве их нормально бояться. А мне уже на минуточку двадцать лет. Под кроватью никого нет и быть не может. И нога моя никому не нужна. Никто и никогда меня за нее не схватит. И вообще, глупо думать, будто одеяло может служить для кого-то преградой. Можно подумать, какой-нибудь монстр или маньяк войдет в комнату, увидит, что я прячусь под одеялом, пожмет плечами и уйдет искать другую жертву. Мысли кружили хороводом, и я медленно-медленно засыпала. «Ты это видишь, бро?» – снился мне чей-то низкий голос. «Вижу, бро!» – отвечал ему другой, похожий на мультяшный. «Хватаем, бро!» «Хватаем, бро!» Вслед за этим моей пятки коснулось что-то мягкое и стало очень щекотно. Я машинально дернула ногой, и пятку обхватили крепче. Сон слетел моментально, буквально в один миг. Одна перепуганная, новоявленная горничная резко открыла глаза, и уже в следующую секунду гостиницу сотряс ее громкий крик. Орала я недолго, но во всю мощь голосовых связок, и пока из груди не вышел весь воздух. Видимо, напуганные таким звукоизвлечением неизвестные также в один миг отпустили меня, а затем под кроватью послышался шорох. Мне стало нехорошо. Очень-очень нехорошо. Резко сев и подобрав под себя ноги, я дотянулась до выключателя и комнату озарил неяркий желтый свет. Вооружившись скетчбуком, горящим мобильником и сдвинув упавшую на лоб прядь, я медленно подползла к краешку кровати, замерла, встала на ноги, собралась с духом и резко спрыгнула, стараясь оказаться как можно дальше. «Там никого нет, там никого нет», как мантру повторяла я про себя, опускаясь на колени и намереваясь заглянуть под кровать. Смотреть туда было чертовски просто до да, одурения страшно. Но я хотела убедиться, что... Некто, ухвативший меня за ногу, всего лишь игра моего воображения, подкрепленного странностями реальности. «Там никого нет», уверенно произнесла я еще раз, и, протянув вперед мобильник, посмотрела под кровать. Далее произошло несколько вещей. Во-первых, рука дрогнула, и телефон упал на пол. Во-вторых, два довольно крупных, пушистых чуда попытались выскользнуть из-под кровати и прошмыгнуть к двери, но у них не вышло. А не вышло, потому что... В-третьих, я опять заорала! Чуды упали на меховые пятые точки... Возрились на меня огромными навыкоти глазами и, дождавшись, пока я проорусь, синхронно выдали. «Дратути!» Наверное, если бы не окончательно покинувший меня дар речи, я бы заорала еще разок. Но вместо этого лишь открывала и закрывала рот, продолжая держать наперевес блокнот и готовиться к самообороне. «А чего она не здоровается, бро?» Не отрывая от меня взгляда выпученных глаз, поинтересовался обладатель мультяшного голоса. «Не знаю, бро», — отозвался низкоголосый, — «зато пугается, как положено». Еще с полминуты я продолжала изображать выброшенную на берег рыбу, а после с придыханием спросила, «А вы кто такие?» Чуды переглянулись и снова на меня, уставившись, одновременно ответили. «Подкроватные монстры мы! Ты о нас вспомнила? Вот мы и пришли!» «А я и раньше о вас вспоминала», — зачем-то поделилась я. «Чего в прежние времена не приходили?» «Так мы, в смысле, собратья наши, приходили, наверное», — отозвался мультяшный. «Только ты нас не видела!» «Ага», — задумчиво кивнула я, как будто мне что-то стало понятно. «А вы это... выйти из-под кровати можете?» спросив тут же отползла назад спешно поднялась на ноги и замерла все еще удерживая несчастный скетчбук когда чуды выползли на свет оказалось что они не такие страшные какими мне представлялись в полумраке а где то даже милые тот что говорил низким голосом был толстым и полностью покрытым темно фиолетовой шерстью имел огромные руки лапы и такие же огромные когтистые ноги Другой отличался синим цветом шерсти, ярко-желтыми глазами и крошечным, сложенным в трубочку ртом. Рассмотрев подкроватных монстров во всей их ужасной красе, я поинтересовалась. «Хорошо, из-под кровати вышли. А из комнаты можете?» Парочка переглянулась, вздохнула и понуро поплелась к двери. Затем обернулась, бросила на меня обиженные взгляды. и неожиданно растеклась по полу, после чего проскользнула в щель между дверью и полом. Я думала, что после такой встречи заснуть точно не смогу. Но напротив, сон накрыл меня моментально, стоило голове коснуться подушки. Видимо, из-за пережитого стресса спала я очень крепко, даже несмотря на жару из-за натянутого до самых глаз одеяла.